Глава 31 Они дождались самого темного часа, когда только призраки бродят по заснеженным пустошам, чтобы прокрасться в конюшний торнгров. Внутри стояла зловещая тишина. Даже лошади спали, когда Блайт и Сигна проскользнули внутрь. Тени ангела смерти стекали с их тел, пока жнец не встал рядом. Его взгляд был полон решимости. По его словам, он был с Арисом, хотя не пожелал раскрыть, куда именно они наведывались. Зная их, вряд ли имело смысл строить догадки. «Солонин вам не навредила? тихо спросила Блайт. Он едва заметно пожал плечами. «Разве что гордость Ариса. У нас совсем немного времени, прежде чем он заметит, что мы ушли». Блайт сжала зубы, пытаясь справиться с эмоциями. Она кралась вдоль стойл, чувствуя, как чувство вины сжимает сердце. «Ненавижу это!» «Я тоже», — прошептал он. «Но существует только один способ нарушить природное равновесие, а так мы его исправим». Глаза Сигны настолько привыкли к темноте, что она взяла инициативу в свои руки, прокладывая путь вперёд. «У нас нет выбора, Блайт». Они были правы. Все трое пришли к одному и тому же выводу, но это не означало, что он им нравился. Не говоря ни слова, Блайт проследовала за Сигной мимо Митры, которая с любопытством фыркнула в знак приветствия. Они прошли в самую дальнюю часть конюшни, где их ждала лошадь, которую она вернула из мертвых. Даже сейчас Блайт смотрела на жеребца и видела только красоту. Серебристая дымчатая шерсть, успокаивающее тепло, когда Блайт погладила его по шее успокаивающими движениями. Неправильно было убивать столь изысканное создание, и все же это был не первый раз, когда они приносили ему смерть. «Мне жаль». Тихо произнесла Блайт, запустив пальцы в гриву лошади. Очень-очень жаль. Лошадь не заслуживала смерти, но Блайт не знала другого способа защитить свою семью от хаоса. Она слишком хорошо помнила историю на перстянке и чумы, распространившейся после исчезновения жизни. Блайт не хотела причинять лошади вред но сделает это ради тех, кого любит». «Будет больно?» спросила она, на что ангел смерти мягко ответил. «Обещаю, она ничего не почувствует». Он снял перчатки, и Блайт подумала, не для нее ли он принял человеческий облик. В этом не было необходимости. Чем дольше девушка находилась в его присутствии, тем больше расслаблялась, Чувствуя комфорт, который, вероятно, был вызван ностальгическими воспоминаниями жизни. Девушка боролась с желанием закрыть глаза, когда он протянул к лошади бледную руку. Если она собиралась забрать жизнь, то самое меньшее, что могла сделать, это стать свидетельницей последних мгновений. Но когда ангел смерти прикоснулся к шее лошади, та не упала. Вместо этого серебристая шерстка засияла ярче, когда лошадь уткнулась мордой в ладонь смерти. От Блайт не ускользнул его тихий вздох и то, как его пальцы удивленно жались на морде лошади. Он бросил на Блайт изумленный взгляд и прошептал. «Я не могу ее убить!» Сигна шагнула вперед. Чтобы положить руки на существо, в то время как Блайт осталась на месте, не в силах отвести взгляд от яркого света. Лошадь светилась, и, казалось, никто этого не замечал. Она подарила жизнь этому созданию, и, похоже, теперь оно не могло умереть. Паника сдавила горло, перекрывая кислород. Возможно, она могла бы предложить Хаос другую жизнь, но чью... «Болвина? Митры? А что, если это не сработает? Что, если она лишит жизни невинное существо и все равно не сможет защитить свою собственную?» Эта мысль вызвала тошноту. Блайт отшатнулась подальше от испуганных глаз Сигны и ошеломленного выражения лица Ангела Смерти, к тем самым тюкам сена, на которых сидела хаос, когда загнала Блайт в угол». Только на этот раз, когда Блайт попыталась удержаться на ногах, у нее потемнело в глазах. Конюшни исчезли из виду. Она больше не слышала настойчивых перешептываний Сигны и Ангела Смерти. Ее разум погрузился в странное состояние, которое можно было бы назвать сном наяву. Девушка оказалась босиком в припорошенном снегом саду своей матери. Все конечности онемели. Она дрожала от холода, и каждый шаг вызывал дрожь по телу, словно электрический разряд. Боль была такой сильной, что Блайт упала на колени прямо в заросли колючих роз. Шипы царапали кожу, но ее кровь не пробуждала цветы. Блайт видела перед собой лишь сильные руки, которые почему-то не походили на ее собственные, настолько покрытые грязью, что она не могла определить их цвет. Как бы быстро ни билось ее сердце, усталость, поселившаяся глубоко в теле, твердила, что снег — идеальное место, чтобы закрыть глаза и отдохнуть. Каким бы соблазнительным это ни казалось, в глубине души Блайд знала, что умрет, если подастся желанию». Каждое движение заставляло ее вскрикивать, но она подтянулась, цепляясь на ближайшее дерево. Кровь пузырилась под ногтями, пока она впивалась пальцами в кору, чтобы удержаться на ногах. Блайт узнала сад, но почему она оказалась именно здесь? Оглянувшись, Блайт почувствовала, как у нее внутри все сжалось, от гробия матери. Нужно было спешить, бежать отсюда, пока ее саму не похоронили рядом с надгробием. Спотыкаясь, Блайт направилась к воротам, с каждым шагом жалея, что не может оторвать себе ноги и избавиться от боли, от которой слезились глаза. Каждый всхлип ощущался, как острый нож, пронзающий горло. Несколько раз она падала в снег, и ей приходилось ползти, пока Блайт, наконец, не добралась до ворот. Железные двери открылись с ужасным скрежетом, и девушка протиснулась через них в сторону Торнгров, где ее ждали ванна и горячая еда. Услышав скрежет садовой калитки, Блайт широко раскрыла глаза. Она резко выпрямилась, солома осталась у нее в волосах и она чуть не врезалась в сигну, склонившуюся, чтобы ее осмотреть. Ангел смерти тоже стоял пугающе близко. Она снова оказалась в конюшнях, посмотрела на свои ноги и чуть не заплакала, когда почувствовала, что у нее подергиваются пальцы. Блайт попыталась встать, но стоило ей моргнуть, как она увидела розы, Кусты морозника в снежных шапках и виноградные лозы, вьющиеся по земле сада, и ей стало не по себе от всего этого. «Блайт!» Голос звучал так, словно она была под водой, а сигна кричала над поверхностью, и слова отдавались глухим эхом, пока Блайт мысленно блуждала по саду. «Блайт!» Она сказала что-то еще, что-то про Ариса, но Блайт не могла сосредоточиться, чтобы понять. Это не походило на видение сада, которое только что посетило ее. Оно принадлежало жизни. Невидимая рука вела ее в глубины леса, далеко в лабиринт, который Блайт никогда раньше не видела. С каждым шагом перед глазами проносились образы. Светлые юбки и пряди пшеничных волос – исчезавшие в ту же секунду, как она поворачивалась, чтобы присмотреться получше. Пара кружилась в танце или, держась за руки, пробиралась между заваленными. До Блайд доносились смех, нежные слова влюбленных, но она так и не смогла разобрать, о чем они говорили. Она поспешила за ними, запыхавшись, когда остановилась. Только тогда она увидела милу в объятиях Ариса. Ни один из них, казалось, не заметил ее, И когда Блайд шагнула вперед и протянула к ним руку, та прошла через их тела, как сквозь воду. Не делай этого, — прошептал Арис, наклоняясь, чтобы прижаться лбом к лбу женщины. Мы можем тебя спасти, Позволь нам это сделать. Мила приподнялась на цыпочки, отпуская возлюбленного. «Таков порядок вещей, Арис, ты должен меня отпустить». Но Арис не отпустил ее. Он отстранился, и Блайт поспешила за ним, пока он искал брата. Вместе они разработали план спасения, не учитывая желания Милы. Блайт знала, что произошло дальше, но все равно следила за развитием событий, Наблюдая, как чума проносится по миру, забирая жизнь за жизнью. Наблюдала, как чувство вины пожирает ангела смерти. Печаль Ариса перерастает в гнев. Видела, что Мила все равно умирает, отчаявшись из-за предательства тех, кому она доверяла. Воспоминания потревожили в душе давно зажившую рану. В висках стучала кровь, и вскоре окружающий мир снова превратился в садовые изгороди, за которыми мелькали знакомые светлые волосы, и раздавалась слишком знакомая песня. На женщине была шляпа, которую Блайт видела уже сотни раз. Она склонилась и напевала что-то себе подно, копаясь в саду. «Мама?» Блайт попыталась ее обойти, чтобы заглянуть в лицо, но женщина постоянно отворачивалась, меняя положение. «Ах ты, негодяй!» — упрекнула мать кого-то вдалеке, маленького мальчика с рыжеватыми волосами. Лилиан распрямилась и направилась к ребенку, а ее смех эхом раздался в голове Блайт. Сердце забилось быстрее, когда Блайт последовала за ними. Но сколько бы она ни бежала, не приблизилась даже на шаг. Тяжело дыша, девушка следовала за призраком, которого видела лишь мельком. Блайт споткнулась, схватившись за грудь, потому что ей казалось, что та вот-вот лопнет. Сад превратился в коридор со старыми портретами и знакомыми полами из красного дерева. За дверью снаружи ее спальни В поле зрения вновь возникла фигура. Только это была уже не смеющаяся женщина со светлыми волосами, за которой гналась Блайт. У этой была маска лисы и рыжие, как пламя, волосы. Биение собственного сердца заставило Блайт отступить. Она прижалась к стене рядом с портретом матери, когда фигура шагнула к ней. Но прежде чем та успела приблизиться... Освещение в комнате изменилось, и фигура в маске резко повернула голову на свет. «Блайт!» — это был голос Ариса, низкий и взволнованный. Этого было достаточно, чтобы фигура в маске скрылась в тени коридора Торнгроф. Коридор медленно расплывался, и затуманенные глаза Блайт привыкли к темноте настолько, что она поняла, что вернулась в свою библиотеку. Она вернулась в вистерию в целости и сохранности и даже не почувствовала, как Ангел Смерти коснулся ее. «Она в таком состоянии уже несколько минут», прошептала ее кузина хриплым от беспокойства голосом. «Похоже на припадок», — заметил Ангел Смерти. «Такое случалось раньше?» Блайт подтянула колени к груди, не обращая внимания на голоса. Если бы только она снова смогла увидеть Торнгрофф. В тех коридорах было что-то важное, она была в этом уверена. Но вот что именно, пока не поняла. Не говоря уже о том, чтобы контролировать свой голос настолько, чтобы рассказать о случившемся остальным. «Отойди от нее!» — рявкнул Арис, поднимая ее с пола. «Ты нас пугаешь, Роза. Если ты меня слышишь, дай нам знать!» Она хотела открыть глаза, хотела успокоить его и заверить остальных, что им не о чем беспокоиться. Но прежде чем Блайт успела это сделать, ласковый смех он согрел душу. Звук заглушил все остальные, и Блайт расслабилась. Она больше не слышала, как Арис звал ее. Понятия не имела о его растущем беспокойстве, куда он ее нес, И о том, что ее платье насквозь пропитано потом. Блайт была уверена, что мама зовет ее в свою комнату в Торнгров. Нужно только попасть туда и узнать, что ждет внутри. Блайд прижалась головой к груди Ариса и, прикрыв глаза, последовала за матерью в темноту.